Глава двадцать Кейт. Боб тянет на себя тяжелую деревянную дверь, и я перешагиваю порог. Думала увидеть внутри столпотворение, однако усыпальница совершенно пуста, если не считать тишь в глупом коричневом платье в обтяжку, стоящую на месте священника. Впереди сидит Эшлин. Ряды пустых стульев, развернутых стене, с нишами для гробов. Там и наши две ячейки с тускло-мерцающей бронзовой табличкой. Джон и Кейт Нельсон. У меня вскипает кровь. «Где народ?» — бросаю я. Здесь должно было состояться важнейшее событие в истории одной из самых успешных компаний города, да и в истории самого Коламбуса. Я ожидала церемонии, соответствующей положению Джона, предвкушала тот миг, когда, напомню собравшимся, Кто теперь возглавляет фирму? Почему никого нет? Где мэр и остальные?» Нащупываю в кармане набросок речи. «Никого не приглашали». «Тишь считает похороны очень личным мероприятием», поясняет Боб, переминаясь с ноги на ногу. «Даже объявления в газетах не было. Я и сам узнал лишь потому, что до сих пор веду некоторые дела Джона». Он мягко подталкивает меня к стульям, и я... Возмущенно, качая головой, иду по центральному проходу. Наверняка друзья Джона захотели бы присутствовать на его похоронах. Какой смысл в пустом зале? «Садитесь где хотите, Кейт. Церемония будет скромной и недолгой», — приглашает Тиш. Эшли наборачивается. «Боже, какое угрюмое, опухшее от слез лицо!» «Сажусь на кресло позади нее. Боб устраивается рядом». Я кладу руку на плечо дочери и рассматриваю центральную часть зала. Алтарь, если можно так выразиться. У стены расставлены фотографии в серебряных рамках. Тиш и Джон. Тиш, Джон и Эшлин. Джон и Эшлин. Тиш и Эшлин. Очень мило. В окружении фотографий стоит голубая керамическая урна. Джон. «Господи, бедный Джон!» — шепчет Боб. Я киваю, пытаясь смириться с увиденным. Тишь произносит панигирик. однако мне сейчас не до нее. Все мысли только о бывшем муже, о его прахе, лежащем на дне урны. Джона подобный сценарий точно возмутил бы. Снова нащупываю в кармане листок с прощальной речью и мотивационными призывами к сотрудникам компании и рву его на мелкие кусочки. Обрывки падают на холодный каменный пол. Во всяком случае,. Уж теперь-то всё кончено».